Глава 35. По ее следу. Назар. Следующие сутки я не живу, только тем и занимаюсь, что расхлебываю последствия выходки Лианы. Где обычная девчонка 26 лет с ипотекой и скромной зарплатой может найти 6 миллионов. Взяла новый гребаный кредит вот же ума палата. А кому платить потом проценты? Естественно, Назарки, кому же еще. Жест она сделала, читать деньги в лицо мне кинула. Ай, красава, ай, молодца, уела Назарку как надо. Но по итогу что? По итогу будет куча убитых нервных клеток и оплата нешуточного размера процентов, на которые Лиана себя обрекла. Эх, научить бы ее уму-разуму, взять да и не погасить новый кредит сразу. Пусть бы помучилась. Заплатила, разок-другой поняла, какое ермо повесила себе на шею только для того, чтобы меня уесть. Вот только я один раз уже пытался научить ее уму-разуму с помощью денег. Вышло, мягко говоря, не очень. Теперь пожинаю плоды в виде отсутствия лианы в моей квартире и наличия пятитысячных банкнот в количестве шести миллионов. Вот же дура, баба. Ну не устраивает тебя что-то во мне, так скажи. Просто... «Открой рот и скажи, зазвездился ты, Назар Викторович, спустись с небес на землю и веди себя со мной по-человечески». «Я бы, может, даже прислушался». «А она что сделала?» Дождалась, пока Назарка уедет в командировку, побежала в банк и, ну, навешивать долги на нашу зарождающуюся семью. «Откуда я знаю про банк? Так ведь сделали на нее запрос, работает ли в фирме такая-то и такая-то». Мне уже доложили об этом следующие люди. Кстати, запрос запросом, но кредит могли и не дать. Ведь это не сто процентов, что деньги именно кредитные. А значит, она снова кому-то продалась? Мне становится настолько не по себе от одной этой мысли, что хочется рвать и метать. А еще убиться головой об стену. Ведь скажи я ей вовремя о деньгах, сейчас не сидел бы, не ломал бы голову. Что да как. Вот же кретин. Самое противное, Лиана спряталась от меня. Как последний долдон, я методично объехал все места, где она могла быть. Ее квартиру, места проживания ее немногочисленных подруг. Проклинаю грёбаные выходные. Даже у школы Аленки Леану не подкараулишь. А еще маленькая засранка по ходу дела... Удалила программу слежения из собственного планшета. И Лилиана сделала это за нее. Поэтому просто так я не могу выследить местонахождение моей драгоценной. Делать нечего, приходится прибегать к последнему средству, идти напрямик к ее бабке. Отчего-то именно разговор с ней я откладываю до самого конца. Стыдно мне смотреть в ее блеклые голубые глазищи, не по себе делается как будто на ковре перед собственной бабкой стою, царство ей небесное. Так и жду, что отвесит подзатыльник, да начнет стыдить за плохое поведение. А хорошего у меня и не было никогда. В ожидании, когда бабушка Лиана вернется домой неизвестно откуда, я занимаю наблюдательную позицию в машине. Сижу, как истукан, и пялюсь на подъезд. Бабки все нет и нет. Очередной день клонится к вечеру, А я так и не поговорил с Лианой. Я так скоро с ума сойду. Не есть, не могу не спать, не даже нормально дышать. А пошли всего лишь третьи сутки, когда я видел ее в последний раз. Вижу, на небе собираются тучи, только дождя мне тут не хватало. Наконец из-за угла показывается седой колобок в синем пуховике Лилия Павловна, собственной персоной, бабушка Лианы. Естественно, выскакиваю из машины, даже не замечаю, как начинает накрапывать дождь. Морщусь от холодного ветра, зову ее. «Лилия Павловна, подождите, пожалуйста!» Мы с ней встаем под козырьком подъезда, и я, наконец, имею возможность спросить. «Где ли она? Я найти ее не могу, а мне очень нужно с ней поговорить. Каково же мое удивление, когда она мне выдает как на духу?» К отцу уехала, сказала, у него пока поживет. У нее есть отец, хмурил лоб. Умер же, рассказывала мне. То был отчим, машет рукой бабка. Настоящий выскался. Что ты натворил, Назар? Леона не стала делиться, а я вот у тебя спрошу. Какая кошка между вами пробежала? Если бы я знал, Лилия Павловна, если бы я знал, Так найди ее и поговори с ней по душам. Правда, адрес не подскажу, не знаю. Ляна сказала, сама будет держать связь. Вот же черт! Вот, вот же черт! Как так? Тяну разочарована. Найди ее сам уж как-нибудь, дает ненужные советы бабка. Вы со стороны прям идеальная пара, такие счастливые были на Аленкином дне рождения. Счастливые, да. Я был счастлив, так уж точно. «Найду», — киваю ей. «Хотя и не могу спрятать разочарование. Обязательно еще на свадьбу вас позовем. Правда, не знаю, как ее искать. Привычно проверяю телефон и вскоре обнаруживаю, что включилась геолокация на Аленкином планшете». «Может такое быть, что она попросту только сейчас его включила».